Глава 21. Дом. Милый дом. Мы скрылись в лесу под недоумевающими взглядами стражниц. Сори лишь смотрели нам вслед группе изгоев, которая, по их мнению, выглядела больше, чем было заявлено. Никто не захотел разбираться больше и больше. Кому какая разница, сколько туш пойдет на корм проклятому лесу. Я не планировал становиться кормом. Как только наша группа из более чем двухсот разумных скрылась меж стволов и кустарников, пропадая из зоны видимости стражниц, началось самое интересное. Сейчас мы выйдем к реке Ши. Предупреди своих, они не должны пугаться. Суори со страхом на лице оглядывались, страшась каждой ветки. Примерно так реагируют городские, когда попадают в некомфортную ситуацию. Совсем не счета моему новому народу, боязливые, Хилые и не внушающие страха. Но ничего, скоро откормим и натренируем. С такими мыслями я подошел к реке. Шиим за моей спиной что-то вещал своим собратьям успокаивающим тоном. Народ, затихнув, озирался по сторонам. Интересный факт. Из почти 250 суори девушек было всего 13. И они вызывали у меня большую симпатию, чем мужчины. Своим спокойствием и внушительным видом. Когда из воды появляется голова Ариэль, кто-то за моей спиной громко визжит. Удивленно оборачиваюсь и смотрю на тощего рогатого индивида. Голосит прямо как девчонка. Чудные дела Лейна и плохие, если честно. Шиим с укором посмотрел на мальчика, иначе вопящего Суори и не назвать. Парочка девушек из загона рабов закатила глаза. Суори женщины держались лучше и даже с интересом поглядывали на Шиима под ревнивым взглядом Зары. Самки, одним словом. Ариэль привела с собой помощников, и те притащили плоты. Как оказалось, плав средств на всех не хватало. Проблему быстро решил Шиим. Вооружившись клинком, отобранным у Реи, он начал сооружать новые плоты. К слову о Рее и Миа, обе девушки отправились с нами. После конфликта с Лу никто из них не тешил себя надеждами на хороший исход, и вариант у них оставался один — бегство. Терять Рэй было нечего. Ее самым дорогим имуществом был старый родительский дом почти в центре Асури, часть которого она уже заложила, чтобы оплатить недешевое обучение в академии. В Асури, столице Лейна, располагалась академия стихий, куда до недавних пор метила Рэя. Мне пришлось остаться до самого утра, а затем еще на один световой день, чтобы защитить беглецов от враждебной флоры и фауны. Мы находились на опушке, заходить дальше было слишком опасно. А своей цели мы успешно добились, скрылись от взглядов охраны в кромке леса. Пока разумные отдыхали, а Шейм с помощником строил на скорую руку плоты, я отделился от группы и пошел в свободное плавание. Хотелось изучить территорию. Разведка дала неутешительные результаты. Монстров на границе с Лейном не так много. Видимо, сказывается постепенная экспансия королевских охотников и магов, которые не прочь добыть камни душ, а если по-простому, кристаллы, наполненные маной. Шим хорошо потрудился. К вечеру второго дня нашего простоя плоты были готовы, и мы начали сплав. Река забурлила, и русалки потянули связку из более чем 15 платформ против не особо сильного течения. Коней распрягли, поводы, наполненные товарами, погрузили на плоты, а самих животных я в два захода перетащил в поселение. Добираться новые жители будут около трех суток, поэтому пока я мог заняться своими делами. Поселение встретило меня спокойствием и рабочим настроением. Так как время подошло к ужину, я собрал всех своих приближенных, чтобы послушать доклады о том, как обстоят дела. Владыка нас отправил делегацию, они скоро будут у нас, отчитал из В остальном работа продолжается, все в порядке. Она секунду помолчала и задумчиво добавила «Только не понимая, что им нужно». Я, в отличие от нее, понимал, что понадобилось Омносу, но промолчал. Очевидно, он все еще хочет сосватать меня за мерзавку Сизи. От одной мысли о наглой мордахе этой Суори эмоции приобрели гневный окрас. Пытаюсь отвлечься. «Кархин?» Я переключился на ремесленника. «Построены 30 новых домов, еще 50 застройки. Коротко ответил тот, не отрываясь от еды. Россом не стал дожидаться вопроса. «Металл закончился. На днях строительство встанет». «Сюда плывут две сотни новых жителей». Порадовал его я. Среди них мастер по стеклу, горнодобытчик и парочка шахтеров. С ними прибудут и мои покупки. Материал для постройки домов. Гвозди, ткань, инструменты. «Отлично!» Россом засиял. «Как прошла ваша поездка?» Более проницательный Хорих мыслил шире. Я вздохнул. «Если коротко, вы скоро сами увидите, кто населяет королевство за лесом в трех днях пути от нас. В целом, мне удалось договориться. Я отбываю на встречу с местной правительницей, чтобы наладить торговые каналы». «Хм...» Хорих погладил бороду. «До нас им не добраться. Лес стал нашей защитой. Вы очень хорошо придумали...» Основать город именно здесь. Угрозы для нас пока нет, а благ достаточно. «Все верно», — киваю. «В будущем мы расширимся, вырубим часть леса и отгородимся стенами. Но для этого надо как можно больше разумных». «Думаю, все получится», — проворковала не подкладывая мне еды. «Вы все продумали?» «Неужели наша шеф-повар так заскучала без меня?» «Приятно, ничего не скажешь». Все засмеялись, смущая красотку с большой открытой душой, которая замечательно просматривалась в ее декольте. Лисария за столом притихла. Она всегда была на своей волне. Что-то мурлыкала себе под нос и подкидывала кусочки мяса, лежащего у ее ног махини из леса. Пса, кстати, назвали Пушок. Отчасти это была моя идея. «Какой же это Пушок?» возрилась на меня, будто на душевнобольного Дана. «А мне нравится» ответила Лисария, загадочно сверкая глазами. «В этом и дело», — пояснил я. «Звучит забавно, поэтому пусть будет так». «Делайте, что пожелаете». Да, она надулась. Возвращение порадовало. Я соскучился по новому дому. Летний зной, запах глины, стук кузнечного молота и разлитый в воздухе аромат свежих досок. Несколько дней я провел в рутинной работе поохотился в проклятом лесу и пополнил запас камней. Две ночи подряд мысленно проектировал будущий город, нанося на воображаемый план последние штрихи. В центре города начали возводить мою личную резиденцию. Огромный дом на почти сотню комнат с венцом строительного творения, личной купальней, где будет очень удобно отдыхать после важных дел. Вопрос с водопроводом оставался открытым. Очень не хотелось уподобляться тому же Лейну, где в Асуре, главном городе страны, были настолько плохие условия для проживания. Всюду помои, источные канавы, бедные кварталы, работорговля. Две сотни новых работников помогут ускорить темпы возведения города, но этого недостаточно. После возвращения из Лейна стоит вплотную заняться расширением границ. Между горами и лесом проживает почти 50 тысяч суворь по самым скромным подсчетам, как сказал Адрог. Я уверен, что не все они адекватны, как Омнос, а значит, надо обязательно подумать о завоевательных походах. Три проведенные ночи в поселении, имени которому я пока не дал, сильно выжили меня, мне постоянно снились кошмары. Я снова и снова видел вспышку, крик милиены, взбешенную Настю и сметающую орды механических воинов Лару. Чувствовал боль, всепоглощающую и объемную, будто резервуар, куда меня с головой погрузили. Утром третьего дня все начиналось как обычно. Мы позавтракали и занялись работой. Стройка бурлила с самого утра, и я позволил себе провести в кровати чуть больше времени, размышляя о будущем и прошлом. Все перемешалось, и я не видел выхода. Почти в обед я едва не столкнулся со спешащим куда-то изо всех сил хорихом. «Владыка!» «Что случилось?» «Что-то летает в небе!» Мой новоявленный офицер указал пальцем вверх. Я присмотрелся и сразу же заметил кружащую над поселком точку. Острое зрение разобрало в крохотном пятне знакомого мне по миру земли Виверна. А вот лицо наездника скрывал шлем, но сразу было понятно, что это воительница. «Интересно. Видимо, Лейн не стал ждать моего визита и решил сунуть нос в чужие дела». Это существо появлялось и вчера, но я не придал этому значения. Оно парило над проклятым лесом, признался Хорих. Хорошо, сейчас разберемся. Что мне делать с гостем? Владыка! А вот и Дана. У нее, видимо, тоже что-то случилось. Не сейчас. Отмахиваюсь от нее и исчезаю в портале. Появляюсь примерно на одной высоте с разведчиком. Сила гравитации тянет вниз, но потоки воздуха вовремя подхватывают мое тело и кинетика стабилизирует положение. Замираю прямо перед летающим ящером. Еще один шаг через пространство и хватаю разумного залямку лямку кожаного доспеха. Мы перемещаемся в центр поселения, где стоят Хорих и Дана, приложив глазам ладони и всматриваясь в небо. Встаю на землю. Ноги снова чувствуют опору, и пропадает ощущение полета и невесомости, которое вызывает восторг. Разведчица валится на землю, но сразу же подскакивает, воинственно доставая клинок. В распоряжении Сори только кинжал. Меч, как я заметил, был приторочен к седлу Виверна. К слову, сам Виверн испускает крик, больше похожий на птичий, и устремляется вниз на помощь хозяйке. «Разоружить». Отдаю приказ Хориху, кивая на незнакомку. Впрочем, воин уже сообразил, что делать. Он и еще парочка воинов обступили гостю, не давая ей совершить глупость. Смотрю на быстро приближающегося Виверна, камнем падающего из небесно голубой выси. Зверюга кричит и негодует, обещая нам большие проблемы на своем зверином языке. «Федор — Федор! Дана не отступает и продолжает меня отвлекать. Кидаю на нее взгляд. Стоит, скрестив руки и негодует. — Что? Только сейчас замечаю, как к нам подходит Сизи. Вот же бесы и все их круги ада. Чего она здесь забыла? Понял, рычу, Даня. Злость на наглую незванную гостью снова бурлито обжигает. Сизи наслаждалась моментом. Она буквально плыла грациозно и неторопливо. Вышла на площадь в сопровождении своих людей и круга воинов племени трех рек и направилась к главе поселения, а по совместительству — ее жениху. Шла и представляла его лицо. Лицо чудовища, за которое отец собирается ее выдать. Легкой жизни нежеланному женишку красавица решила не давать, поэтому приехала с четким намерением повеселиться. «Это животное ни дня не может без проблем», — пронеслась мысль в ее голове. На главной площади деревушки столпились воины. Одна тройка окружила незнакомку в металлическом шлеме и, похоже, ждала приказа, чтобы ее убить. Сам виновник всего переполоха сейчас спорил с провожатой Сизи, которая вырвалась вперед и была чем-то недовольна. Сизи помнила ее, кажется, это дочь вождя Дана. Она что-то сказала жениху Сизи, тот оглянулся, наконец-то замечая ее, свою невесту. «Понял». Грубо бросил он. Кажется, ты не совсем понимаешь. Сизи искривила губы в ухмылке, обращаясь к нему. Я тут не по своей воле. Да мне бросил он. Ах так? Моментально разозлилась Сизи. Мой отец никогда не сделает того, что ты хочешь, грязный урод. Тебе повторить, что я сказал раньше? Рявкнул он, смотря куда-то наверх. Да, будь добр, повторим. Сизи и сама посмотрела в небо, и слова застряли у нее в горле. На них летела страшная абразина, отдаленно напоминающая помесь мифического дракона и обычной ящерицы. Темно-зеленые чешуйки хищно сверкали на солнце, но не ярче, чем клыки в пасти. пасти. даже сделала шаг назад и неловко запнулась, падая на прекрасную пятую точку, которая обычно притягивала взгляды всех мужчин. Глава поселения не растерялся и преградил хищнику дорогу. Тот захлопал крыльями и замедлился, накрывая хрупкого человека громадной тенью. Но этого было мало, чтобы испугать безумного жениха Сизи. Он дождался, когда дракон приблизится, после чего сместился вправо, подпрыгнул и схватил его за выпирающие из черепа рожки. Секунда, и голова ящера прижата к земле. Он лишь может упрямо бить крыльями в попытках вырваться. «Прикажи ему успокоиться», — произнес жених, — «или я прибью эту тварь». Девушка, окруженная воинами трех рек, подошла к зверю и что-то прошептала. Монстр сразу же затих и сложил крылья, тяжело дыша. Хотя, кто здесь монстр? Сизи бы еще поспорила. Странное крылатое создание, или разумный, сумевший скрутить зверя размером с конную повозку голыми руками? Из проулка на площадь выскочил еще один монстр, страшный и не уступающий размерами первому. Похожий чем-то на рыску. На его спине сидела удивительной красоты девушка. Только вот нетипичная, с зеленой кожей и ростом меньше, чем обычная Соори, около полутора метров от земли. Новая участница конфликта спрыгнула со спины зверя. Никто и глазом не моргнул, словно то, что по деревне разгуливает чудовище, абсолютная норма. А может и так? Что же за дела здесь творятся? У Сизи закружилась голова. Она поднялась, внимательно наблюдая за своим нареченным. Еще не так давно она жаловалась на скуку, сидя в деревеньке возле горы. Затем это странное решение отца, и вот она четыре с лишним дня трясется по бездорожью, чтобы добраться в создателям забытое место на краю обжитых территорий. Стоит заметить, она увидела здесь намного больше, чем представляла. Во-первых, местных было много, очень много для племени трех рек. Они все занимались делами. В основном их деятельность носила фортификационный характер. Местные суори, будто трудолюбивые муравьи, копошились повсюду. Строили, заготавливали, перетаскивали. Причем все они были веселые и беззаботны, несмотря на то, что находились прямо перед проклятым лесом. Всюду витали ароматы еды, труда, свежескошной травы, сушившейся одежды и горящего огня. Смеялись и играли дети, стояли на постах стражники. И, как вишенка на торте, совершенно хаотичное представление в центре деревни. Но никто не обращал на это внимания, словно и не случилось ничего необычного. Даже дети не оторвались от своих игр, когда услышали шум. Народ не собрался толпой, не кричал и не спорил. Сизя огляделась. Мимо проходили суори, спеша по своим делам. Они бросали короткие взгляды на пленницу и монстра, неодобрительно качали головой и шли дальше. Единственная реакция, большая, чем молчаливое осуждение, которую заметила Сизи, так это разговор двух женщин у колодца. Они в этот момент набирали воду. «Могла бы просто спуститься да поговорить с владыкой», услышала Сизи неодобрительный голос одной. «Махать кулаками дело пропащее», поддакнула вторая. «Наш владык зверей лесных приручает, да целые войска разбивает, а тут какая-то дикарка свалилась на голову». «Это наверняка лейновцы». Знающим тоном протянула первая. «Наш владык к ним, значит, ездил, ну, летал. Мне хорек рассказал». «И что? Они за ним следом притащились?» Ахнула вторая. «Да похоже». Сплюнула первая и рассмеялась. «Как притащились, так и утащатся. Может, даже не все целы останутся». «Верно». Сизи лишь хлопала глазами. В ее мыслях снова всплыл вопрос «Куда ее послал отец?».